Глава 33. Дед Архипов волновался. Он не признал комиссарской власти, и когда комиссары сидели в станице, он скрывался на соседнем зимовнике и как медведь отлеживался в берлоге. Теперь он вернулся, чисто прибрал хату, прошел на конюшню, вычистил, напоил и накормил коня, поседлал его седлом с белометальным убором, надел на себя свой длинный темно-синий мундир Нацепил колодку с крестами и медалями, снял со стены старую икону Божьей Матери с темным коричневым ликом, обложенную серебром, завернул шелковый выцветший платок и пошел искать по станице самого главнокомандующего. Он шел неторопливо, ведя за чумбур белого маштака и поднимая пыль ярко начищенными сапогами с задранными кверху носками. Лицо его было благообразно, седая борода тщательно расчесана, седые волосы красивыми кудрями выбивались из-под синий с алым околышем фуражки, сбоку висела шашка со старую круглую рукояткую, обвитую по черной коже тонкую медную проволокой. Красный лампас сверкал из-под длинных полмундира татарки. Была страстная суббота, и ветер гулял по станице, поднимая клубы пыли и завивая их столбами. Великопостные часы отошли в каменной старинной церкви. Народ попрятался по хатам. У каждого к великому дню что-либо готовилось. Архипов шел важный, и величавый, и толстый мерин его шел за ним, также важно поглядывая по сторонам. Сзади брела косматая овчарка Архипова. Встречавшиеся казаки снимали фуражки или козыряли с Архипова и говорили почтительно «Здорово, Дневали, Архипыч!» «Здорово, здорово», — говорил сквозь зубы Архипов и шел дальше. «Куда этот дед собрался?» — думали казаки. «И со всем хозяйством своим, и жучка даже забрал». А Архипов шел, никого не спрашивая, военной смекалкой рассчитывая отыскать самого главнокомандующего. Наконец он увидел дом, у которого стояли поседланные казачьи лошади, и к которому с двух концов тянулись телефонные черные провода. — Что здесь стоит? — спросил он у строевого казака в шинели и при винтовке, дежурившего у двери. — Командующий южной группой, полковник Денисов, — отвечал тот. — Полковник, — сказал Архипов. — А не генерал? — Чудно говоришь. Говоришь, чего не понимаешь. Генерал будет послезавтрима. Вот что. — к милый коня. Я к нему дело имею. И, бросив чумбур казаку, дед Архипов поднялся не по стариковски бодрыми шагами на крылечко, толкнул дверь и очутился в просторной комнате. За столом над разложенную карту сидел маленький человек с загорелым лицом, и Ероша густые волосы разглядывал карту. Сбоку стоял, перегнувшись на стол, очень высокий худой офицер в ясаульских погонах и с лицом без усов и бороды, и с густыми лохматыми русыми волосами. Сидевший у окна на скамье толстый сотник проворно кинулся к старику и, перегораживая ему дорогу, сказал «Сюда нельзя, дедушка, здесь военный совет». Архипов посмотрел на толстого офицера и, не останавливаясь, спросил «Который здесь самый главный командующий?» Высокий Исаул выпрямился и смотрел на старика. Полковник, склонившийся над картой, вскочил на свои короткие кривые от верховой езды ноги и с приветливой ласковостью вышел из-за стола навстречу старику. «Ты чего, дедушка?» — сказал он. «Обидел, что ли, тебя кто? Какую нужду имеешь ко мне?» Архипов внимательными острыми глазами смотрел на полковника, точно изучал его и оценивал. «Денисов», — сказал он, — «природный казак». «А каких Денисовых?» «Адриан Карпчу-Атаману, как приходишься? «Родной внук», — отвечал полковник. Так, так Варлам Денисов, полковник, что семым полком командовал, отец приходится. Отец. Старик еще раз зорко окинул глазами полковника Денисова, морщины, набежавшие на темное загорелое лицо его, разбежались, и остались только маленькие черточки, кучками бежавшими к вискам, от которых лицо Архипова лучилось какой-то особенную светлую чистую стариковской радостью. «Мал золотник, да дорог», — сказал он медленно и раздельно, как бы оценивая по-своему малый рост полковника Денисова. Он развернул принесенную икону Божьей Матери и положил ее на стол. «Владычица», — сказал он, крестясь, — «пресвятая Божья Матерь, настал час, не последний, не конечный час, настал час и будет. Я тебя спросил, а ты меня не спросил, кто я, — обратился он к Денисову. Я Архипов, урядник 48-го Донского казачьего полка и кавалер. Ну, слух теперь. Было у меня пять унуков. Один погиб, как в Восточной Пруссии были полки наши. Другой погиб, как в Варшаву слабоняли. Значит, за поляков погиб. В третьем писали «не то убит, не то без вести пропал в Венгрии». Ну, понимаю, убит, значит. Живым Ленька не дастся, не таковский казак. Четвертого свои солдаты убили, как бунт по России пошли. Пятый в Петербурге остался, в первом суворовском полку служил. И где он служит, а нет, не могу про то определить. Полагательно, что обманули его. Простой был парень и до да девок хоть не иначе как соблазнили его. Ну вот, оставшись при мне правнук мой, старшего внук сын, петушком его пстанице звали. Как атаманка ледяна, значит, защищать пошли. И пришел к Чернецову полковнику в отряд петушок. Вот он самый и есть. Пришел и в бою под подгорную душу свою невинную за престол и Отечеству Господу отдал. Тело его я разыскал. Изуродовано до и извергами, ну, узнать можно. Похоронил тут, верно все это, над иконную Божьей Матери клянусь. Велика жертва казачья. Положил казачество животы свои за мать Россию, а видать мало. Бери, Ваше Высокоблагородие, меня и с конем моим. Петушку берег его и со всем причиндал моим. Послужу по-стариковски. Слушай, послезавтра на заре в Новочеркасске будешь. И не убойся ничего. Все по-твоему будет. Задумал правильно. Светлая твоя голова. Айкон бери, да хранит святым своим покровом заступница. Аминь, Ваше Высокоблагородие. И, вытягиваясь во фронт и надевая снятую было перед иконную фуражку, Архипов приложил руку к козырьку и, рисуясь стариковской выправкой, бодро спросил: Какой приказ есть, ваше высокоблагородие? Приказ ординарцем ко мне. Владимир Николаевич, сказал Денисов толстому сотнику, прикажите устроить урядника Архипова. Кругом! скомандовал сам себе Архипов, повернулся по уставу и пошел из хаты. «Ты видишь, Георгий Петрович?» — сказал Денисов, обращаясь к высокому Исаулу. «Я что говорил?» — горячо воскликнул Исаул. «Жив Дон! Эх, и с такими золотыми людьми не отстоять своей свободы, не сказать по-старому, показать ему, «Здравствуй, царь в Кременной Москве, а мы казаки на Тихом Дону!» «Я решился», — задумчиво сказал Денисов. «Надо положить предел этим недостойным колебаниям. к нас ждет. Мы не можем его обмануть». Ты примешь меры, чтобы походные атаманы Сидорин не могли помешать. В ночь с воскресенья на понедельник мы пойдем. А там, что Бог даст.